«Почему обязан я, что ваше сиятельство?» «Бога ради, к стороне эти церемонии, мне есть до вас просьба. Вы можете меня о благодетельствовать, мне нужен благородный человек, а я знаю вас, несмотря на то, что мы редко видимся. Вы любили моего отца, он много сделал для вашего семейства, теперь вы можете воздать старицею». «Не отвечайте ничего, невозможного я не требую, я не сумасшедший». Прежде всего, вы должны выслушать полную исповедь. Я буду откровенен, и ежели тогда вы откажетесь помочь мне, то вы уже решительно не человек. Удивленный Иван Сергеевич приготовлялся слушать, а князь указал ему стул с другой стороны стола, опустил глаза и долго искал, с чего начать. Казалось, он обдумал, как и что ему сказать, и именно поэтому растерялся в ту минуту, когда надлежало говорить. «Вы знаете, — начал он, — какая блестящая карьера ждала меня по возвращении из Оксфорда. Императрица любила моего отца, она знала мои способности, она приняла меня милостиво. Я, юноша свежий, не зараженный старыми предрассудками, не скованный нелепыми формами, я понимал мысль великой Екатерины. Я понимал, что ей надобно человека, через которого разливалась бы святая воля ее, и хотел сделаться им». Потемкин — это был мой идеал. Поэт в гордости, поэт в роскоши, исполненный колоссальных идей и женских капризов, смесь Азии и Европы, как сама Русь. Сатрап восточный и непокорный вассал феодальный. Его жизнь мне представлялась какой-то поэмой, мировой, высокой. Горе тому, кто мечтал о власти, у него в душе пропасть, которую ничто не может наполнить. Судьба баловала меня, Я видел начало исполнения моей пламенной мечты, и вдруг это ссора. Я должен был заступиться за честь моего отца. История довольно известная. Подлый обыкновенный человек из толпы заплатил клеветой моему отцу, извлекшему его из грязи. Я восстал. Презренный уступал мне в глаза, несколько раз предлагал мне мириться, но я осыпал, душил его насмешками и колкостями. он был силен. Императрица поверила, что я буйный, неугомонный, дерзкий мальчишка. Нет, она не поверила, надо бы на раз видеть ее, чтобы знать эту душу небесной благости, это сочувствие всему сильному и благородному. Но все старики были против меня, они ждали от меня поклонения, Ждали, чтобы я являлся в праздничные дни смотреть, как их лакеями метут пол в зале, и потом слушать пошлые афоризмы об обязанностях, о службе, о поведении. Я смеялся над ними, советовал лечить подагру и, боясь беспокоить, не ездил к ним ни в их залы, ни в их домовые церкви, ни в их кабинеты. к о р т к мне приказано ехать в Москву будто для устройства деревень, со всеми знаками гнева и немилости. Я был обижен, оскорблен, половина мечтаний лопнула, сердце обливалось кровью. Злодей этот, дурак, приезжал прощаться со мной, уверяя меня с улыбкой, что ему очень жаль, что я еду, хвалил, что я принялся за хозяйство, уверял, что мне в Москве будет весело жить, что он бывал у моего отца на прекрасной даче, что в Москве климат лучше, что я поправлю здоровье, особенно нервную раздражительность, которую, вероятно, я привез из сырой Англии. Доселе удивляюсь, как я не выбросил его в окно, не растоптал ногами. Делать было нечего. Скрипя зубами, отправился я в Москву. Но в Петербурге осталось все мое существование. Слыхали ли вы о польской генеральше, который муж был убит после Тарговецкой конфедерации и которого с е м е й с т в а презрела императрица? Никогда мысль любви не проникала в мою душу, оледенелую от с а м о л ю б и е Но дочь этой генеральши... Я вам ничего не могу сказать, вы не поймете меня. Это ангел, это существо вышеземных идеалов поэта, это существо, которое одно могло бы примирить Тимона с людьми, святое, высокое. Он замолчал. Видно было, как трудно ему говорить об этом. Я не говорил ей любви моей и не знал, любил ли ее... не знаю, с м е л ли любить. Я приехал в Москву. Как бешеный волк ходил я по этим пустым комнатам, перебирая мысли мщения и отворачиваясь от своего бессилия. Надо было чем-нибудь заглушить обманутое самолюбие, наполнить кипящую страсть деятельности, и мне ничего не оставалось, кроме разврата. Меня окружила толпа друзей. и я проводил дни и ночи за стаканом шампанского в объятиях развратных женщин за зеленым сукном. Я тушил в своей душе все хорошее, все высокое, и радовался успеху, радовался, что вся Москва говорила о моих затеях, но душа не могла померкнуть так скоро. Голос сильный кричал мне и при понтировке, и в чаду вакханалий «Опомнись!» И тогда я обращал кругом себя грустный взор потухавший от разврата, искал сочувствия и встречался с бесчувственным взором толпы.